харам Харамом. Признает ли он это, верит ли он в это, убежден ли он в этом? Так вот, убеждение должно быть у человека на 100%. И действия его должны быть согласны этому убеждению. Не должно быть так, что он говорит, я убежден в том, что нет Бога кроме Аллаха, а сам пошел и поклоняется идолу. Или говорит, я люблю Аллаха, и его посланника, а сам проявляет любовь к врагам Аллаха, и его посланника. Правильно? В своих действиях. Сам же говорит, я люблю религию Аллаха, и в то же время э, по отношению к врагам Аллах идет им руки, целует, возвеличивает их и так далее. Какими бы он благими намерениями это не прикрывал, как бы какими красивыми словами он это не пытался оправдать, все это не принимается, никакие оправдания в данном случае не принимаются и не берутся в счет. Потому что он говорит «Ля Иляха а сам же идет своими действиями, опровергает то, что он только что сказал. Так вот, вернемся к тому, что если человек и человек говорит меня заставили. Что значит заставили? Заставили, когда разрешается человеку э, произносить куфр или совершать какой-то куфр, в том случае, только когда его жизни конкретно угрожает опасность. Ему говорят, либо мы тебя убьем, либо ты э, произнесешь это или скажешь это. Или же, допустим, люди не знают, что он мусульманин, он, допустим, э, когда идет война, Мухаммад саллассам посылал шпионов одного из сподвижника он послал на разведку в ряды каферов и тот сказал о, посланнику Аллаха, позволь мне, я пойду я в их ряды вселю э, этот, смуту и он пошел к иудеям и сказал иудеям, я вот этого Мухаммада не люблю, вот этот мусульманин не такие, они сякие вообще, э, они мол, то хотят все, я вам помогу, давайте вот мы поступим так и так Но, говорит, вот эти вот язычники, американские многобожники, они хотят с вами так, они хотят вас себе в союзники взять, а потом вас заложники взять и потребовать выкуп, чтобы им, вашим имуществом завладеть, что-то подобное. Им это сказал. Потом пошел к каферам, в их лагерь, язычникам другим, и говорит, что э, вы знаете эти иудеи, они хотят, якобы они сами хотят вместе дела делать, хотят против мусульман объединяться, а на самом деле они хотят вас обмануть, они хотят вас мусульманам продать. В последний момент они вас кинут. Вот такую смуту посел, Сам то ли поругал, поругал мусульман. Это же все куфр, да? Но это с каким намерением делал? С намерением э, нанести вред куфру и принести пользу мусульманам. И э, при этом э, он не просто так своим э, этим руководствовался, да? Своим э, я, вот я так хочу, или для какой-то личной пользы. Нет. Ему было сказано иди и сделай так. И никакой личной пользы для него, для него в этом не было. Никакой личной, то есть, чтобы его безопасность и так далее, ничего в этом не было. В этом было такое, что этот человек, именно он в положении шпиона находится, в положении разведчика, ему это э, дозволяется. И вот таким образом он поступил и э, фактически э, сделал так, что враги мусульман раскол внес в их ряды. Вот такое, в таких случаях это тоже дозволяется. Другой случай, когда одного из подвижников Мухаммада, которые взяли и сказали, что вот мы тебя убьем и мы тебя казним, только откажись, Произнеси имена наших богов, там окажи им уважение. И жизнь, вопрос был, жизнь и смерть, и он сказал словами это. И переживая, пришел к Мухаммаду, и он ему сказал, ты же, говорит, сердце твое было спокойно, ты был верующий с иманом, поэтому тебе эти слова ничем не повредят, все нормально. И аяты тоже в Коране есть. биллахи бада иманихи» И те, которые уверовали, тот, кто проявил неверие по отношению к Аллаху после того, как был верующим, после своего имана, кроме тех, или кроме того, кого заставили, принудили, в то время, когда сердце его было спокойно и было верующим. Это сура Али Имран, 28-й аят. Нет, сура, извиняюсь, не Али Имран, сура Ан-Нахль. Нахль 106 107-й аяты. Как же сура Имран, 28-й аят, следующий, Аллах субхана Аллах говорит: "Ля йаттахиз аль-муъминуна аль-кафирин аулия'а an дуни аль-муъминин. an И пускай не берут верующие му'мины, каферов себе друзьями, помимо верующих, помимо му'минов. А тот, кто сделает это, тот не имеет никакого отношения к Аллаху. То есть тот не является мусульманином. фи шей Илля мин хумтуха. За исключением тех случаев, когда вы э, проявляете осторожность по отношению к ним и проявляете Тука – это как бы, когда действительно существует реальная угроза в жизни мусульманина или общине мусульман, и вы в этом случае показываете как бы, как бы дружбу или показываете, что вы близкие с ними. Это имеется в виду. 28-й аят аль -Имран. Это что означает? Это означает, что нельзя верующим брать их в друзья, да? Вот. Братья друзья, многие думают, что я с ним дружу, я с ним хожу, вот так вот, да, но я его в душе я знаю, что он как, я его куфор не люблю, и все. Но мы скажем, ты с этим человеком общаешься больше, чем с мусульманами, ты с ним постоянно. Внешне если посмотреть, все, любой скажет, это его друг, потому что они все время вместе, ты у него дома, он у тебя дома, вместе гуляете, вместе ходите и так далее и тому подобное. То есть... Здесь Что у тебя в душе, как у тебя в душе Это не в этом вопрос Внешне как ты себя проявляешь Ты проявляешь себя как друг каферов. Или допустим ты помогаешь неверующим против мусульман Или говоришь то, что они, то чем они довольны вот. Или они говорят что-то против ислама Ты сидишь, сидишь это слушаешь и нормально для тебя это. То есть внешне ты не проявляешь отвращения Не уходишь, не, не прерываешь это. Все это является куфром И этот человек, говорится, не имеет отношения к Аллаху То есть он не мусульманин. За исключением некоторых случаев, в которых подобное дозволяется. Как те случаи, которые мы называли? Когда он проявляет дружбу по отношению к каферам, потому что его заставили это сделать, признать их не богов или признать их что-то. Да? Допустим, человеку говорят, или мы тебя убьем, или ты поздравишь с Новым годом всех, или с Рождеством, или или, пойдем, или перекрестишься перед всеми. Он взял, перекрестился, потому что боится, что его убьют, или там семью его убьют, детей и так далее. То есть уже угроза жизни это другой вопрос. Или когда речь идет не об угрозе жизни конкретному человеку, а о угрозе, которая касается общины мусульман в общем. Когда всей общине грозит опасность какая-то, чтобы эту опасность отвести, человеку разрешается применять вот те методы шпионские, о которых мы с вами говорили. Да, притворяться, что он не мусульманин и так далее и тому подобное. Но опять же, это не просто так, как-то кто-то скажет, я хочу пользу Исламу принести, и пойдет сам по себе, значит, нацепит крест, значит, пойдет в церковь, будет ходить, и сам вот решил, что этим он пользу приносит Исламу. Что касается такого случая, то в этом случае речь идет не о пользе конкретному человеку, а о пользе общине всей мусульман. А чтобы сказать община, у общины должен быть всегда руководитель. Руководство общины должно конкретно человеку поручить это. Сам по себе, по своей инициативе, человек этим заниматься не должен и не имеет права. Потому что он не может знать, что принесет общине пользу, а что принесет вред. Обычно это решает община сама, и руководство общины решает в данный момент, что является полезным, что является вредным. Вот. Это хороший вопрос. Человек, который не хочет совершать куфр, вот я, меня заставляют, говорят, мы тебя убьем, если ты куфр не совершишь. Я говорю, убивайте. Все равно, да? Если я так поступлю, на мне нет греха, и даже, может быть, на мне будет, начало а не может быть, скорее всего, будет. Но тут тоже человек должен смотреть, измерять пользу и вред. Если он видит, что э, его заставляют, допустим, сказать куфр, Тоже, если его взяли, уже знают, что он мусульманин, знают все про него, просто говорят, откажись, да, публично, он должен смотреть. Если этот человек руководитель какой-то, среди мусульман занимает какое-то руководящее место, да, и его знают, пользуются там э, среди мусульман, каким-то там, ну, подчиняются ему, слушаются, или он ученый, знающий человек, или руководитель, в этом случае ему, э, или очень нежелательно, или можно сказать, запретно, для самого последнего он должен стоять, чтобы не отказываться от веры, и должен стоять на этом. Почему? Потому что его слова могут использовать, чтобы верующих сбить с толку. Вот, тем более сейчас записи разные ведут и так далее. Человека такого взяли, заставили что-то сказать. Верующие могут не понять, что его заставили, подумать, что это он говорит, как-то за ним люди пойдут, к нему прислушаются и тому подобное. Поэтому такой человек должен, с другой стороны, не должен отказываться от веры, должен стоять твердо на своем до конца. С другой стороны, чтобы сами каперы увидели, чтобы они не сказали, а что у них за руководитель? чуть его прижали, он сразу отказывается от своих убеждений. Чтобы они видели, что руководители мусульман, так сказать, идейные, что они до конца на своем стоят, что они не отказываются от своих убеждений. Вот. Чтобы каперы видели в этом силу. Они, когда в этом силу увидят, они будут э, испытывать по отношению к мусульманам такой страх с уважением сопряженный. Вот. Если человек просто рядовой мусульманин, и ничего страшного у них ничего не случится, от того, что он скавер его жизнь не угрожает опасность, он может спокойно сказать это, и проблем не будет, думая, что я, я пользу принесу мусульманам там еще тем-то и тем-то. В определенных случаях нельзя это говорить, нельзя, надо скрывать свои убеждения, когда. В тех случаях, когда человек обладает какой-то информацией, и э, если будет раскрыто, что он является, допустим, шпионом среди катеров, или что он не просто шпион, просто не знают, кто он, что он, если это узнается, Его начнут мучить и он может рассказать, он может выдать кого-то из мусульман, да? И не только сам он полетит, полетят другие люди и пострадают от этого. Поэтому он не должен геройство тут проявлять и говорить, вот я открыто свои взгляды говорю. Он открыто будет говорить, его поймают, начнут мучить и он расскажет о других людях, и других людей тоже из-за этого э, они пострадают. В общем. Поэтому он не должен, он должен скрывать в этом случае. Вот. Угу. Да, светского общества или там то что эмансипации касается женщин да то что женщины э, свободные там или еще что-то начинает ислам как бы э, подделывать под это и э, это для чего он говорит чтобы чтобы побольше людей приняло ислам если люди в такой форме примут религию это будет не ислам это будет религия которую он преподносит людям религия которые, они примут э, то что похоже на ислам Христианство тоже чем-то похоже на ислам, Тоже разница в чем-то есть. То же самое, он говорит ислам, но это уже не ислам, это уже ислам, как мы сказали, 100%. 99% это уже не ислам, это уже заблуждение. Вот. Христианство тоже можно сказать, это ислам про христианство, на, на процентов 30 или 50, но остальные 50 где? То же самое, а кто, кто может сказать, что какая разница между 90% и э, 50%? И то, и другое заблуждение. Есть 100% и есть заблуждение. Вот две вещи. Не может быть так, что человек говорит, допустим, вот в Исламе такое правило или такой-то закон есть. Допустим, в Уране сказано, что воры и воровки отсекайте руки. Человек скажет, ну это было тогда, но сейчас это в современном обществе, это уже не нужно. Сейчас есть тюрьмы, сейчас есть система наказаний. Это не обязательно все. Для, для чего это он говорит? Для того, чтобы привлечь людей к Исламу, показать красоту Ислама. Это получается, он сам глупой своей головой не понимает, что он как бы говорит, что в Исламе есть что-то некрасивое. В Исламе все красивое, все что есть. И он пытаясь сгладить или смягчить это, он как бы говорит, в Исламе э, все красиво там. Вот эти то, что вещи были некрасивые, их уже Как Якобы что-то было некрасивое, или Аллах чему-то некрасивому призывает. Вот. Он, он сам своей головой не может понять, что он против Аллаха восстает, что он, это он войну фактически Аллаху его посланнику объявил. Причина в чем? Причина не в том, что этот человек искренний такой, и он заблуждается, вот от души искренне хочет, чтобы ислам распространялся. Дело не в этом. Причина в том, что этот человек э, заботится о себе. Он сам себя обманывает и говорит, что он заботится об исламе, об мусульманах. Его волнует собственная душа, спасение ее в этом мире. Он боится, что на него плохо каперы посмотрят, что ему, э, что ему не дадут жития, что ему у него будут проблемы там и так далее. Из-за этих проблем, из-за боязни этих проблем, он пытается себя оправдать, как бы, говорит, чтобы ислам свободно распространялся. Он имеет в виду, что я свободно занимался вот этим делом. Мне платят деньги э, какая-то благотворительная организация, допустим, за то, чтобы я проповедовал ислам. Если я буду говорить вот это, вот это, вот это, все буду правду, как она есть, говорить, да, допустим, то мне его не дадут здесь работать, Меня закроют, эту организацию закроют, мне деньги перестанут платить, там, мне семью там нечем будет кормить, мне надо будет пойти зарабатывать самому, где-то сторожем работать, где-то еще что-то делать. За это человек думает и говорит, нет, так если я буду говорить нельзя, надо как-то вот сгладить, сам себе внушает и говорит, мы должны ислам красиво преподносить. То есть они хотят проповедовать ислам так, чтобы трудностей никаких не было вообще. А те люди, которые проповедуют ислам такие, какой он есть, испытывают трудности, говорят, вот они дураки вот смотри, вот чего они добились? Смотри, там один в тюрьме сидит, другому запретили и все. А я проповедую свободно, мне никто не мешает. Вот как нурсисты, допустим. Мы, говорит, свободно, говорит, проповедую нам никто не мешает. Они говорят там, наузы беллами на шайтану, у меня сияса, никакой политики, никаких вещей. Мы только говорим вот эти вещи там такие возвышенные, такие. И вот видите, говорит, нам же никто не мешает, мы свободно проповедуем. А вы, мол, дурные, вы, вы говорите там все как оно есть, как говорится. Ислам говорите, какой ислам? Мы говорим ислам такой, и мы не хотим его подделывать, подмазывать под кого-то. Мы говорим, Аллах сказал так, и это правда, и все. Пускай хоть все лоб расшибут, пускай хоть все, все на свете запретят, мы так будем говорить. Вот. И никто нишаллау-таля нас не заставит сказать по-другому. Вот. Мы, конечно же, не говорим, да, не ходим, допустим, как некоторые так понимают, Надо, нельзя лояльничать, говорят, и ходят, и говорят везде. В Коране сказано, надо делать джихад, надо кафара убивать, и ходят. Так ты ему должен спросить, а к чему ты это говоришь? Где здесь, какому месту, какому? Просто так ходишь, и говоришь, да, вот просто так. А что других вещей нету более важных в исламе, о которых надо говорить? Если вещи на данный момент конкретно более важные и более серьезные, а ты начинаешь, как говорится, с конца или э, с правой рукой, левой ухо вот так вот трогаешь вот. это тоже неправильно и в то же время мы не говорим, как те, которые говорят не-не, это все вообще это, в исламе такого нету, ислам это, это так пытаются подмазать его под э, кафера Чего? Mm. примерно такой э, смысл то есть это дело о котором мы говорим Это не шутка, именно он имеет в виду. Это религия, это э, самая важная вещь в жизни человека. Поэтому смотрите, от кого вы это берете. Кто вам это дает. Если кто-то с улицы пришел и сказал, есть такое мнение, и человек, если хочет его слушать, он будет его слушать. Но он должен, это, это не шуточное дело. В судный день, его, он, он скажет, было такое мнение, ему скажут, а было и другое, и третье, и четвертое. Почему ты их не, пос... не взял? Э, ты просто хотел такое мнение услышать. Вот ты услышал. Можно? Если человек не поздравляет с праздником, а именно отборачивает сегодняшний праздник, говорит, вот, желаю вам удобно ну желаю, желаю, Это все неправильно тоже. Ну, Аллаху Адаму это тут явно уже не, нельзя сказать, но это к таким сомнительным вещам относится. Там каждый конкретный случай надо рассматривать конкретно, но в любом случае то, что это неправильно, то, что не надо делать, то, что это может быть куфром, есть такая опасность, это факт. Поэтому человек мусульманин, он должен от куфра как от огня, он должен бояться. Вот, когда огонь рядом уже не будет, а это еще не огонь, тут, тут только кожу может подпалить и все, еще не середина огня то он же не будет так ходить. И он огонь почувствует, он подальше его обойдет, чтобы его не обожгло случайно. А если человек к огню так относится, мимо проходит, его обжигает каждый раз он. Значит он и не верит, что это огонь. Думает, что это так. Похлада. А вот веришь это Ему просто как заблудшие диски, или как, знаешь, пособники территорией, как. Потом они mm -hmm. помогают им больше. Ну они не они вряд ли пособники кафиров, они просто заблудшие люди. В принципе, их вот глава нурсистов, да, Хатфала Гюлен в Турции, который был нынешний глава, он сейчас в Америке уже какое-то время больше полугода не может вернуться в Турцию. Почему? Потому что он говорил всем своим сторонам, не говорите вообще о политике. Не говорите о ислам там, или шариат, что это правильно, что это хорошо. Все нет. Только вот письма Саида Нурси распространяйте и все. Говорите там благо, мир и так далее. Наоборот, ругайте тех, которые занимаются политикой. Они обвиняли всех мусульман, которые пытались э, значит, в Турции права мусульман расширить, чтобы женщинам платок разрешали носить там на месте работы, учебы. за ну, права, да, права мусульман отстаивали в политической борьбе в этом смысле. То есть боролись за права мусульман. Они над ними смеялись, они над ними издевались и разделяли раскол они вносили, Русские как бы отдельные секты отделились, им другие много там различных течений сект, да? Они как отдельно отделились, они фактически ослабили мусульман, потому что мусульмане когда на два-на три лаги разбитых, у них нет единства. И они говорили нет, мы в этих все деланиях, они, они говорили в этом польза для мусульман, вы должны мусульманам помогать все вместе мы должны быть, а негоднение это вы своим занимались, у нас свое мнение по этим вопросам, и были раздельно, фактически наносили урон мусульманам. Теперь Фадхала Гулен со своими сторонниками где-то сидит, закрыто в комнате и говорит, вот все, мол, короче, дураки, мы самые умные, мы тут сидим, нас больше становится с каждым годом, скоро нас много станет, мы тут всем покажем, короче, мы здесь устроим мы здесь все захватим там и так далее про Турцию говорит это кто-то из его сторонников записывает на аудиокассету эта аудиокассета попадает там в властям турецких пока он в Америке на лечение поехал эту кассету по всей Турции крутят и говорят вот что он говорит э, их глава и теперь он не возвращается он говорит я лечусь просто поэтому не я так я вернусь сказать, в Турции. на самом деле уже сколько он лечится не возвращается то есть весь все вот это движение нурсийское, на этом оно закончилось фактически Почему? Потому что по неправильным методам идет. То есть мы будем потихорять, притворяться каферами, пока нас не станет 500 миллионов. Когда будет 500 миллионов нас, мы все восстанем. А это восстание кого будет? Это восстание мусульман? Это они уже, у них от ислама ничего не осталось. от все от того, что они восстанут. Одна группа ушла, демократы ушли, нурсисты пришли. Какая разница, от этого ислам что-то, исламу хорошо стало, что ли? Искаженный, был, был не ислам вообще, а теперь будет искаженный ислам. Карабец. Там другие же есть, например, вот Москвы, там американские, английские переводы, московские знания, такие книги, где вообще что о, ислам это лучшая религия, да, вот, и Дух Святых есть, там, да, и, там и, Святой и, Георгий, и, да, и, да там. И Библию надо признать, и это надо признать, и вот этим были, места какие-то там специальные есть, знаешь. Да, и вообще от, отказаться от всего да, в, угоду, это, в угоду всем. Да, да. Египетские книги вообще да, там. Вот. Ну есть вообще движение на да. объединение религии. говорят, что мы говорит, говорит что мы говорим Давайте все в одно объединим, Какая разница христианин, мусульманин, иудей, все это одно. пытаются объединить необъединимое, то, что невозможно объединить. Один говорит Иисус Сын, другой говорит Он, он пророк, третий говорит Он Бог. И все это говорит, это одно. Как это одно? Это все равно что говорит. Один говорит на доске это написано, другой говорит нет, это не написано. Но это одно и то же. Какая разница? Продолжая тему прошлого урока, эта тема важная. Начнем ее со слова Ласуфана аль который сказал в священном Коране: "Амдубиляхи миня Шайтан раджим يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة Faaasallahu an ya'tiya bil fathhi aw amrim min indihi, fatusbihu yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. min. Allah subhanahu wa ta'ala mówi, o te, które uwierowali, nie bierzcie siebie iudeów i chrystian w друзья i pokrowители, oni друзья i pokrowители drug drugu. a to z was, kto следует за ними или тот из вас кто, кто станет их другом или станет их покровителем или будет заручаться их покровительством тот на самом деле из них то есть тот не из мусульман поистине Аллах не ведет прямым путем народ несправедливый и ты видишь обращение к Мухаммаду и ты видишь во Мухаммад тех у которых в сердце болезнь что они э, стремятся к ним, что они спешат, по отношению, э, спешат угодить э, значит, неверующим, не мусульманам. Почему они спешат им угодить? Они говорят, оправдывают это тем, что говорят, мы боимся, как бы э, не обернулось дело против нас. Они говорят, я нахша антусы бана даира. Мы боимся, что дело может обернуться против нас. Даэра, это в арабском языке означает оборот, поворот, круг. Это означает, что дело идет по кругу и может вернуться и против нас ударит. Почему? Потому что э, те люди скрывали вражду по отношению к мусульманам, а эти боялись, вдруг если те победят, или Аллах э, э, сделает так, что э, мусульмане проиграют, то в этом случае та поддержка, которой они заручились э, у неверующих, у немусульман, может потом спасти их э, от смерти или от какого-то наказания, может сохранить их имущество. И они, как говорится, и вашим, и нашим. И туда, и сюда хотят угодить. Вот, на всякий случай. Если эти победят, то они с ними. Если эти победят, то они с ними. И здесь говорится, та Аллаху фатхи fiysbihu ala ma asraru fi anfusihinnadimin I mozhet byt Allah a mozhet byt slovo asa v Kur'ane lyuboye slovo mozhet byt v Kur'ane oznachat chto eto neprimenno tak i budet Kak skazal Ibn Abbas lyuboye asa Kur'ani asa oznachat mozhet byt oznachat chto eto neprimenno tak i budet to jest eto odno iz pravil Kur'ana I mozhet byt Allah пошлет верующим победу или еще какое-то дело то есть благое дело по отношению к ним от него, от Аллаха будет исходить и те люди, которые спешили угодить не мусульманам, будут сожалеть о том, что они скрывали в своих душах то есть то, что, о чем они, значит, что они утаивали от верующих и тайком пытались угодить неверующим. То есть, здесь говорится в данном аяте, значит, о тех людях, которые недостаточно уповают на Аллаха, у которых в сердце болезнь, это лицемеры, которые стремятся угодить неверующим и пытаются оправдать себя тем, что они как бы тем самым пытаются себя обезопасить от вреда э, неверующих в том случае, если им вдруг будет дана победа. То есть они не верят в то, что непременно победа будет от Аллаха для верующих. Стремятся им угодить и тем самым нарушают принципы ислама. А в наше время сколько таких людей? Очень и очень много. Они говорят, мы боимся, как бы чего не вышло, э, поэтому на всякий случай заручимся поддержкой и там, и там. То есть а это они называют политикой, это они называют гибкостью и так далее на самом деле в исламе есть политика, в исламе есть гибкость в исламе есть уступчивость но в исламе есть также и принципиальность то есть верующие люди должны быть принципиальны и не должны принципами своими поступаться ради того чтобы как бы чего не вышло или обезопасить себя или значит проявить гибкость и мусульмане должны быть, с одной стороны, осторожными, а с другой стороны, должны уповать на Аллаха, и не должны э, хотя бы маленькую частичку своей религии уступать кому-либо э, ради достижения каких-то мирских целей или благ. Вот. Или даже если э, речь идет о том, чтобы человек это делает ради распространения ислама, или как он сам себя обманывает, как шайтан его обманывает и говорит, своими распространения ислама я Здесь сделаю уступку, там сделаю уступку и получается он часть своей религии отбросил себе, как говорится в Коране, за спину и идет дальше и думает, что это он делает правильно. На самом деле это ошибка и это показывает и история. Как бы подобные люди не пытались хитрить или мудрить, победу им Аллах Субхану Аталу не дает. Мы же видим противоположное, мы видим пример посла Аллаха Мухаммада С.А.С., которому предлагали быть правителем в Мекке, которому предлагали богатство. И если бы он был подобен этим сегодняшним политикам, так называемым мусульманам, то он бы поступил именно так. Он бы взял и согласился бы на эту власть с тем, чтобы один день поклоняться их богам, другой день, чтобы они поклонялись единому Аллаху, субхану А затем он сказал бы, во имя распространения ислама я возьму эту власть, и потом буду ислам распространять потихоньку все станут верующими вот. но Мухаммад сал показал что аллах субхану на его примере показывает нам что мусульмане должен быть принципиальным несмотря на то что в тот момент его жизнь реально угрожала опасность то есть он как говорится у него не было особого особого пространства для выбора да? он у него не было такого выбора что он мог бы взять эту власть И, и деньги, которые ему предлагали, а мог бы и не взять и спокойно дальше призывать к исламу распространять. Нет. Его практически перестав... подставили, э, поставили перед выбором. Либо мы все сделаем для того, чтобы ты перестал проповедовать, либо э, ты согласишься на наши условия. И э, он, несмотря на такое тяжелейшее положение, несмотря на угрозу своей жизни, несмотря на угрозу того, что С его смертью, если им удастся это совершить, может не только э, он сам лишиться жизни, его сподвижники. Может прекратиться вообще призыв к исламу на земле. То есть он был тогда единственный человек, который распространял ислам. Да? Тогда еще мусульман было очень мало. Если бы они все погибли, бы, то э, ислам на земле практически перестал бы распространяться. Вот. А сегодняшние мусульмане, или псевдомусульмане, так называемые, Которые говорят, что мы призываем к исламу, если нас не будет, если с нами что-то случится, то ислама тоже не будет. Они так думают. Они думают, что ислам зависит от них. И поэтому они на все условия, которые им ставят враги ислама, они на все эти условия соглашаются и идут. Они говорят, они согласны на все, либо бы им давали проповедовать. Проповедовать ислам половинчатый. Ислам не полностью не такой, какой он есть, а такой, как, какой, каким хотят его видеть неверующий в качестве живого примера приведу палестинский вопрос в палестине до начала последних вот этих вот событий столкновений там был подписан мирный договор между палестинцами и израильтянами но каким образом этот мирный договор был подписан Многие из мусульман обрадовались, когда этому и говорят, наконец-то палестинцы получат свою законную территорию. Они договорились, что у них будет автономия, что у них будет своя армия, своя полиция, свое государство. Постепенно они обретут независимость от Израиля. Несмотря на то, что палестинцы там жили, израильтяне пришли и захватили их землю, и силой установили там свое государство, практически являются оккупантами. Палестинцам оставили какую-то часть земли и сказали, мы теперь вам предоставляем это в качестве государства и автономии, живите там, пожалуйста, сами управляйте собой. Следуя гибкости, следуя политике, палестинцы и их руководство подумали, что лучше мы будем иметь эту маленькую автономию, чем не будем иметь ничего, потому что у нас сил нет противостоять этому государству, государству Израиля. Они более сильны, вооруженные У нас ничего нету, кроме камней, как говорится. Так они и решили. Но их проблемы акида, проблемы вероубеждения, проблемы принципов ислама, видимо, мало волновали. Потому что, когда они подписывали этот мирный договор, они э, подписали следующее там. Не просто так, часть земли, уступка земель и так далее. Дело, вопрос не в земле, как говорится. И там камни, и тут камни и тут земля, и тут пальмы растут, и там растут. Не в этом дело. Мусульмане не цепляются за землю, а имеется в виду убеждение. Они написали, что иудеи предоставляют им право автономии и право народа на самоопределение, но с некоторыми условиями. Каковы были эти условия? Одно из самых первых условий – это то, что в школах палестинцы, которые будут обучать своих детей в школах, Из всех школьных программ будут изъяты вопросы, которые не нравятся израильтянам. Из школьных религиозных программ имеется в виду. Если аяты из Кур'ана приводятся, не должны приводиться те аяты, в которых говорится об иудеях, что-то, что иудеям не нравится. То есть должно приводиться из Кур'ана в учебниках школьных только то, что нравится израильтянам. Так? Второе, то что касается... Джихада, защиты Родины, защиты э, достоинства, защиты своей религии, все эти аяты не должны приводиться в этих учебных программах и учебниках. То есть детей не должны учить защищать свою Родину, защищать свою религию. Вот. Далее, э, кроме этого, необходимо, чтобы в этих учебниках содержались такие э, призывы, Значит, не должно быть в этих учебниках также название вот это израильская оккупация. она не должна называться оккупацией. Должны они, если до этого палестинцы не признавали вообще, и большинство в арабском мире не признавали это государство как государство, говорили это окку, окку, оккупационные войска и оккупационное правительство, то теперь, согласно новому договору, они должны называть его вполне законным, признанным, государством Израиль. То есть они должны признать его, как действительно имеющее право на существование государства. И должны признать, что эти земли, которые они, значит, отняли у мусульман, что они по праву принадлежат им. Вот такой договор. Что думают политики из числа так называемых мусульман? Они думают, сейчас мы обретем автономию, мы обретем силу. У нас будет больше возможностей, больше финансов, мы будем развиваться и так далее и тому подобное. И тогда, наконец-то, мы обретем силы и когда-нибудь мы свою землю освободим. Вот. С такими намерениями они сегодня поступают с принципами своего вероубеждения. Но надо помнить, что те дети, которых сегодня они обучают, а это уже продолжается, это обучение не первый год, по этим учебникам и по этим программам, и где э, аяты из Кур'ана запрещено приводить, те аяты, которые не нравятся врагам ислама, запрещаются приводить, эти дети сегодня уже вырастают, и вырастают они уже э, не такими, какими должны быть мусульмане. Они вырастают уже практически отказавшись от части ислама, или половинчатыми, или на треть, или на четверть мусульманами. А в таком случае уже ни о каком, как говорится, никаких будущих планах, Не может идти речи, потому что если кто-то и будет что-то совершать или действовать, <смех> действовать, это те дети, та молодежь, которая еще вчера была детьми, которая вчера еще училась в школах. Вот. Поэтому мы видим, к чему приводит отказ от убеждения мусульман, отказ от собственной веры. Когда люди мусульмане отказываются от собственной веры, думая, что это им принесет какое-то благо, Я не говорю, что отказаться полностью, никто не призывает никогда мусульман, откажитесь от ислама, станьте иудеями или христианами. Это они знают, что это бесполезно. Они призывают, будьте мусульманами, они даже посылают своих проповедников или финансируют, спонсируют некоторые секты мусульманские или псевдомусульманские, которые призывают к исламу, распространяют литературу, книги и так далее. Почитаешь эти книги, там только слова из Корана и хадисы. Но там эти хадисы интерпретируются в свою пользу ими, аяты толкуются так, как они хотят и так далее и тому подобное. То есть они хотят, чтобы мусульмане отказались от своей религии, они знают, что куфром, неверием является отказ хотя бы от одного аята из Корана. А они пропагандируют ислам половинчатый на четверть или на треть с тем, чтобы мусульман сбить с пути, чтобы это были уже не мусульмане, чтобы было только одно название – ислам. Последствия этого договора э, Они не осуществились По причине того, что там нашлись люди Которые осознали Пагубность этого договора И которые этот договор не признали Из числа палестинцев И этот договор Они в принципе не на официальном уровне Нет, на официальном уровне Естественно этого ничего не получилось Но Аллах Субхану Аталя Сделал так, что э, Иудейский э, лидер Шарон, он э, сам начал, как бы сорвал этот договор. Как обычная, обычная их э, значит, черта, о которой говорится в Пуране, что всякий раз, когда они заключают договор, они его сами же нарушают. Он зашел прямо в обуви, зашел в священную мечеть, э, значит, стал там оглядываться, и естественно, они не скрывают своих планов разрушить священную мечеть, потому что там, на этом месте они хотят воз, воздвигнуть храм, Соломона. Вот храм Соломона, который они хотят там воздвигнуть. Они говорят, что якобы этот храм там существовал много веков назад и ведут якобы археологические раскопки. Раскопки вокруг мечети вели, вели вокруг так называемой Стены плача. Ничего не нашли подтверждающего и стали копать под мечетью. Что якобы прямо под мечетью, если мы будем копать, мы найдем какие-то остатки этого храма, найдем исторические свидетельства того, что этот храм там был. Что это место, святыня, это не только мусульман, но и иудеев. Искали они практически всю землю перед мечетью, перекопали, так что мечеть уже вот-вот разрушится должна. Вот-вот должна обвалиться туда вниз. Вот. И на самом деле это э, выдумка, это миф о существовании этого храма. И построение этого храма – это мечта их всех, в принципе, всех сионистов по всему миру. Они олицетворяют, это построение этого храма олицетворяет для них э, новое возрождение всемирного значит, правления Израиля, как они говорят. Вместе с построением этого храма будет возродиться и всемирное правление иудеев. То есть иудеи будут править всем миром, как они говорят. Поэтому это не только символика. Эта символика, связана с конкретным планом и с конкретными действиями. Вот. И сейчас это дело до сих пор на волоске висит, относительно разрушения мечети Аль-Акса. То есть она, угроза его разрушения, этого храма, этой мечети мусульманской, одной из святынь, она до сих пор стоит и, как говорится, они считают, сионисты считают, что это дело буквально нескольких лет, и этого, этой мечети уже не будет. И там начнется строительство храма Соломона. Вот. И мы знаем, что они распространяют по всему миру сами умышленно нарочно распространяют фотографии не мечети Аль-Акса, а мечети, которая рядом стоит, которую построил Амар Радила Ангу, называется Куббату Сахра. Это купол скалы в переводе. Она более красивая, имеет такую форму восьмиугольника, да, золотистый такой купол у нее. Кстати, иорданское правительство выделяет золото на то, чтобы позолачивать этот купол, и обновлять его. Вот, он до того блестит, говорят, даже с иорданской территории его видно в ясный день, отражение его, как он блестит на солнце. А на самом деле иудеи, и сионисты распространяют эту фотографию этого купола, съемки его. И практически, можно сказать, чуть ли не большинство мусульман в мире считают, что Меджедуль Акса, Медвед Акса это и есть купол скалы. То есть, потому что они везде его видят. Показывают его по телевизору, э, не показывают Масаджи показывают купол скалы. На фотографиях везде распространяются, на календарях, э, там, в компьютере, где бы то ни было, везде заставки и так далее, везде именно это изображение. Вот это, да, вот Да, вот она третья. Да, вот третья. видите? Видите, мечеть э, Мекки, потом э, могила Мухаммада, салям, дверь ее... Медини и третья слева это купол скалы. Вот. Это, вот. эта вот картинка я не думаю что это иудеи распространяют это скорее мусульмане которые э, неверовственны или которые думают что это и есть так и есть. Они даже так оно. Не для они не задумываются они думают что красивее то и надо. Наравне с Меккой и с Мединой всегда почти мы видим эту мечеть купол скалы. На самом деле, что произойдет? Когда, когда разрушится мечеть Алякса, по планам сионистов, когда разрушится мечеть Алякса, начнется шум. Естественно, активисты из ислам мусульман начнут поднимать шум и говорить э, во всем мире, извещать, произойдет то-то и то-то, произошло то-то и то-то, разрушили мусульманскую святыню. А по телевизору будет недоумевающие политики, говорить, что они, о чем они говорят, какая мечеть. Ну, там часть какой-то мечети обвалилась, но вот святыня, главное она, видите, мы ее не тронули. Просто там осадки, там земля дала осадок и так далее. Мы в другом месте вам еще красивее построим. Подумаешь, одна мечеть там разрушилась, зато главную святыню мы не трогали. Чего это они возмущаются? А да, они такие сети начнут разные ярлыки придумывать. А, а русская, да. Не говорится, что эта мечеть. Я не знаю таких преданий, что эта мечеть будет разрушена. Это еще не факт, что она будет разрушена. Это они так хотят. Но будет она разрушена или нет, я не знаю. Аллах вот. Это только Аллах знает, что будет в будущем. А никаких преданий на этот счет нет. Их планы это одно, то, что получается, это другое. План В результате договора мирного у них был один план. Но Широн спровоцировал новую войну, и война началась, и до, и до сих пор она идет и не угасает. Вот. Он находится на территории комплекса вообще Мэстюдль-Аксам. Вот этот комплекс, да, сооружений. Одно из строений этого комплекса это купол скалы. Да, они недалеко друг от друга, может быть, метров 500 там, 300, 200 там. Я не знаю. Да, да, и при этом они вот этот купол скалы распространяют, и снизу подпись. Мечеть Аль-Акса, всегда. Не знаю, что за скала, видимо, на скале, на которой он построен, его назвали Куббатус Сахра. Может быть, там имеется в виду камень вот этот, который, как якобы говорят, висит он между небом и землей. Вот он там находится, может, поэтому. На самом деле он не висит, он просто в землю вделан и так кажется со стороны, что он висит. А он как бы он он Но это это неправда, это это все легенды. Mm -hmm. Но вопрос камня что? Это легенда? Да, это легенда, Нету никакого висячего камня на самом деле. Я не знаю. Насколько я знаю, он с мальчуду поднимался. Оба-то сахара я не, не уверен, что к этому имеют отношение. Там говорится, вот я услышал, Так, сейчас скажу. Это сура Аль-Маиде, трапеза за переводе на русский язык. 51 и 53 аяты. 51 а 52 51 52, -й, 52 -й. А? Я не знаю, что за 55 аят. А его Сейчас посмотрим. И вашими друзьями является Аллах и его посланник и те, которые веруют, которые выстаивают молитву, дают закат э, и совершают руку, поклоняются Аллаху. Слово "друзья" это в русском языке не отражает понятие слова "вали". "Вали" это тот, который э, является, э, как сказать? Нет. Нет. Не всегда. "Вали" "вали" может быть покровитель, может быть э, глава, да? Не разговаривайте тихо. А волей также может быть этот...